СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ Друг мой, я звёзды люблю, И от печали не прочь. Ты же ещё мне милей, В Тихую звёздную ночь. Поёт нежный, удивительно задушевный голосок моей воспитанницы Наде. Я сижу на террасе. Вокруг меня — тихая лунная ночь. Передо мной в этом лунном свете блестят вершины гор, чернеет лес по скатам и заснул маленький старинный городок. Наш садик, полный цветов, ласково прижался к старинной стене готической церкви. Сказкой покрыла ночь землю, Сказкой казалась мне моя жизнь. До этого времени эта жизнь была такой серенькой, монотонной. Безотрадное детство в стенах института, а потом труд. Работать, чтобы жить, и жить, чтобы работать. Сначала я куда-то рвалась, о чем-то мечтала, а потом вечные заботы о куске хлеба, бегание по урокам, копеечные расчёты, домашние обеды и меблированные комнаты. Сначала я привязывалась к своим ученикам, врывалась отдать им всю душу, но потом увидела, что душа моя им не нужна, да и трудно отдавать её четырём ученикам по часу в день. Я некрасива, ну, то есть я, пожалуй, не хуже многих умеющих делать себя красивыми, но я никогда этого не умела и не решалась чем-нибудь украсить себя. Мои попытки в этом роде всегда были неудачны. Я пробовала завиться, повязать ленточку, но сейчас же пугалась, я казалась сама себе смешной. Я дошла до самого больного в моей жизни. Я всегда больше всего боялась быть смешной. Этот страх у меня переходил иногда в панический ужас. Товарки мои в институте считали меня гордой и скрытной. Они не понимали, что я готова была бы всем сердцем привязаться к ним, открыть им всю душу, но я боялась, что надо мной могут посмеяться. Если мужчина начинал обращать на меня внимание, я оскорблялась всегда подозревая, что надо мной хотят посмеяться. Всегда, везде. Старалась я стушевываться, быть незаметной, всегда молчала, чтобы не дать повода посмеяться надо мной. А годы шли. Я стала старой девой, и это угнетало меня. Не потому что я хотела замужества, любви, детей. Нет, я боялась самой клички старое дева, существо сентиментальное, восторженное, влюбляющееся во всех встречных, существо, над которым смеются. Я стала еще сдержаннее, выработала себе какую-то маску спокойствия, гордости, холодности. но и тут я не была спокойна, а не имею я вида манекена. Не смешна ли я? Зеркало мне показывало высокую, стройную девушку, казавшуюся гораздо моложе своих 32 лет, с густыми темными волосами и серыми печальными глазами. Ах, эти глаза эти волосы, они были моей мукой. Они были слишком хороши, и я боялась, чтобы люди не подумали, что я горжусь ими что я выставляю их на вид, что я кокетничаю. Волосы ещё можно было пригладить, заплести в тугую косу и свернуть на затылке А глаза? Куда их денешь? Надеть очки неприятно, у меня зрение хорошее. Однажды кто-то похвалил мои глаза. «Ах, нет», — смутилась я, — «они у меня часто болят». Потом, идя домой, я уже мучилась тем что мою глупую фразу могли счесть за наивничанье, за хокетство. И там, откуда я сейчас ушла, все надо мной смеются. Но в эту ночь на террасе я об этом не думала. Я была так счастлива. Счастлива вот уже целый месяц. Весной я получила приглашение от Софьи Ивановны Титовой сопровождать за границу ее и ее внучку Надю. Я когда-то готовила Надю в гимназию, и до окончания курса была её репетиторшей. Это, кажется, были единственные люди, которых я менее стеснялась. «Вы, ангел мой, Варенька, уж не откажите мне», — говорила старушка. «Совсем чужого человека брать не хочется. А не могу же я бегать с ней по горам. А она уперлась. Хочу за границу». Что я с ней могу сделать?» Надя смеялась, прыгала кругом и твердила, «Да что тут говорить, Варенька едет, едет с нами». И я поехала с ними, как бы сдавшись на их просьбы, но в глубине души я чувствовала безумную радость. Моя мечта, казавшаяся мне несбыточной, осуществлялась. Сон сбывался наяву, и я увижу... Италию и Швейцарию. Я стала оттаиваться. Рядом с бурными восторгами Нади и удивленными аханьями бабушки я не стеснялась скромно восхищаться. Еще при переезде из Милана на озера мы познакомились с двумя художниками, то есть познакомилась Надя. Надя была очень бойкая, общительная и веселая девушка. Разбитая фиаско с Кьянти, которым она облила обоих соседей, послужила причиной знакомства. Надя знакомилась очень скоро и еще скорее дружилась, а совместные прогулки способствовали сближению. Уже дня через три порхов и Ленц стали ее друзьями, и решено было путешествовать вместе. Мы почти все время проводили вчетвером. Гуляли, катались в лодке, в городах осматривали музеи и церкви. По вечерам читали, занимались музыкой. Надя и ленс пели дуэты. Простота ли обращения художников, перемены ли обстановки, красота ли окружающей меня природы, веселая, беззаботная жизнь — Не знаю, что подействовало на меня, но я вдруг развернулась, оттаяла, ожила. Я говорила, спорила, читала стихи. Я словно вышла из одиночной тюрьмы и вознаграждала себя за вынужденное молчание. Я так много читала и так много думала, что теперь у меня была просто потребность поделиться всем этим с другими. В это время я не боялась, что надо мной могут посмеяться. Я забыла об этом, потому что Надя и художники слушали меня, соглашались, спрашивали моего мнения. Не знаю, как это случилось, но мы стали делиться во время прогулок. Надя с Ленцем бегали, скакали, дурачились, а Порхов и я медленно гуляли или сидели где-нибудь в тени и говорили, говорили. У меня явилась небывалая смелость. Я говорила с увлечением, нервно, страстно. Я читала вслух любимых авторов, декламировала стихи. «Варвара Михайловна, я ведь написал ваш портрет?» — как-то сказал он, не глядя на меня. «Что это вам вздумалось?» — удивилась я. «Покажите-ка». «Хорошо, я покажу вам, но только вам». «Почему только мне?» так Это мой каприз. Он вынул из папки большой кусок картона и подал мне. С удивлением смотрела я на свое изображение. Я была похожа, поразительно похожа. Но разве это была я? Разве когда-нибудь на моем лице бывает это выражение страсти? Разве у меня бывает такой гордый поворот головы, такая улыбка? «И зачем распущены мои волосы?» «Я совсем не такая, какой вы меня сделали», — сказала я, как будто испугавшись и отдавая ему картон. «Я вас написал такой, какой вижу». «Когда вы читаете стихи», — ответил он тихо, пряча портрет в папку. И вот с этого дня что-то легкое, неуловимое засквозило в наших отношениях. Я сама не решалась дать имя этому. Мне казалось, что слово «название» спугнет что-то тонкое, воздушное, что билось вокруг нас, словно ночная бабочка. Я почувствовала что-то тревожное, мучительно радостное, словно таинство какое-то совершалось в моей душе. Как неопытно я не была, я стала улавливать в его речах намеки от которых замирало мое сердце. Вопросы, на которые я боялась ответить. Я замечала, как он всегда старается остаться со мной вдвоем, увести меня от Нади и Ленца, отстать от них во время прогулки. Да-да, надвигалось что-то огромное, хорошее, светлое. Я прислушивалась к... Ждала в сладком страхе. Таково было мое настроение, когда я сидела на террасе в эту ночь. Вот-вот скрипнет калитка в каменной ограде, раздадутся двойные шаги по гравию дорожки, и веселый голос Ленца выкрикнет шутливое приветствие. И калитка скрипит. «Привет тебе, приют священный!» Запевает Ленц, выходя на дорожку, освещенную луной, и за ним, в тени тисов, я вижу худощавую высокую фигуру, и сердце мое сжимается безумной радостью. Надя бежит со ступенек террасы и весело хохоча что-то рассказывает Ленцу. Мы все усаживаемся в столовой, приходит бабушка, ем чай. Надя и Лен сболтают и смеются. Я молчу, мои чувства оглушают меня. Я не слышу разговора. Я замерла, и едва в тумане вижу его лицо, его глаза, смотрящие на меня с каким-то странным выражением. Чай убран, бабушка уходит спать. «Пройдёмтесь немного, Варвара Михайловна», — говорит он. «Смотрите, какая ночь». Мы сходим в сад. Он предлагает мне руку. Мы идем. Сетка лунного света скользит по моему темному платью, и рука его тесно прижимает мою руку. «Если бы вы позволили мне говорить, Варвара Михайловна...» Вдруг роняет он едва слышно. «Говорите». Еще тише, почти одними губами отвечаю я. «Варя!» Счастье пришло. Оно до того властно схватывает меня, что горло моё сжимается. Сердце перестаёт биться. Всякий человек, я думаю, хоть раз испытал странное чувство, как будто далёкое воспоминание чего-то небывалого, но страшно похожего на настоящую минуту. Кажется, что всё это когда-то было так, именно так, во всех подробностях, и вот в эту минуту я ясно почувствовала, что где-то давно я все это видела. Этот сад, залитый луной, эту старую каменную стену, колокольню готической церкви, куртины роз перед фасадом старинного бюргерского домика, Это ощущение было так сильно, что как бы замедлило шаги надвигавшегося счастья. «Где это я видела?» — почти вслух спросила я себя. В эту минуту из тени деревьев на яркий лунный свет вышли Надя и Ленс. Они, как и мы, шли под руку. Ярко освещала луна его стройную фигуру, слегка склонённую в сторону его дамы. Белое платье Нади, ее длинные белокурые косы, колыхающиеся на этом белом платье. Где, где я это видела? Вспомнить, вспомнить скорей! Варя, милая, слышу я ласковый голос. Отчего ты молчишь? О, позволь, ангел мой, на тебя наглядеться! Вдруг запели Надя и Ленц. Я сразу вспомнила. Второй акт Фауста. Да-да, декорация сада. Надя ленс Фауст и Маргарита. А он? А я? Марта и Мефистофель. Мефистофель, объясняющийся в любви Марте, чтобы отвлечь ее внимание и дать возможность тем двум спеть свой любовный дуэт. «Красотка перезрела», — говорит Мефистофель, подмигнув публике. Какой-то панический ужас напал на меня. Я круто повернулась и бросилась бежать к дому. «Варя! Варвара Михайловна!» — услышала я за собою голос. «Умоляю вас! Одну минуту!» Но я не останавливалась. Я бежала прочь, и мне казалось... Какой-то насмешливый хохот стоял кругом меня. Хохотали деревья, цветы, хохотал лунный свет. Сама луна? Песок дорожки хохотал под моими ногами. А там, в глубине сада, корчился от смеха он, Мефистофель, издеваясь над глупой Мартой. Вбежав в свою комнату, я заперла дверь упала на постель и от горя и стыда зарыла голову в подушке. Какую глупую, смешную роль я играла. Что говорили эти два человека, оставшись наедине? — Ты сегодня будь понежней со старой девой, чтобы она нам не мешала, — наверное, говорил Ленц. — Ох, Ваня, хорошо тебе петь дуэты с прелестной девушкой. А каково мне... «Возиться с этой сентиментальной дурой!» — отвечал, наверное, Порхов. Я закусила руку зубами. «Не хочу плакать! Нет, нет, надо смеяться, смеяться!» И я заплакала и засмеялась вместе. На другой день я уехала рано утром, объяснив свой отъезд телеграммы о смерти тётки, которая умерла уже года три тому назад. Моя любовь к Порхову обратилась в жгучую ненависть, и когда через неделю после моего возвращения, придя с урока, я нашла у себя на столе его визитную карточку, я злобно стиснула зубы и строго сказала прислуге, «Скажи этому господину, когда он придет в другой раз, что для него меня никогда нет дома». Прошло с тех пор лет десять. Много воды утекло, многое изменилось. Бабушка умерла, Надя давно замужем. Не изменилась только моя жизнь. Так же шла она, серенькая, однообразная, скудная. Даже, пожалуй, скуднее и однообразнее, потому что домашние обеды и меблированные комнаты — Вздорожали. Уроки подешевели, и пришлось их давать больше, урывая время даже у чтения. Где тут читать, когда приходишь такая усталая, что хочется только есть и спать? Жить, чтобы давать уроки, и давать уроки, чтобы жить. У других бывают хоть какие-нибудь воспоминания о прошлом. Пускай теперь в пути темно и вязко, но ты весной бродил по муравея, а у меня. Единственное яркое в моей жизни я не могу вспоминать. И через столько лет лицо мое еще заливается краской стыда. Однажды, возвращаясь с урока, я села в трамвай. Дождь хлестал в окна, было сыро, холодно, неуютно. Страшно усталая, бездум в голове, сидела я, сложив руки на ручке мокрого зонтика. «Варвара Михайловна, да неужели вы меня не узнаете? А я вас сразу узнал!» Я всмотрелась в лицо моего визави и с большим трудом узнала его. Это был Ленц. Меня передернуло. Эта встреча была мне очень неприятна, Я довольно сухо отвечала на его вопросы. «А как поживает весёлая барышня с длинными косами?» «Как её звали-то? Катя или Надя?» — спросил Ленс. «Надя замужем». «За Нерадовым? А вы откуда знаете?» «Боже мой! Да ведь я был её поверенным, сдавал и получал письма к этому Нерадову. Это была тайна. Бабушка так артачилась». «Ну, Рад...» Очень рад, что любящие сердца соединились наконец. «А я думала, что вы ее избранник?» Насмешливо сказала я. А «Вы тогда с нею не расставались?» «Эх, Варвара Михайловна, да это же была стратегия. Меня Порхов всегда умолял увести Наденьку подальше, занять, чтобы остаться с вами наедине. Я был непрочь, но когда узнал, что она любит этого Нерадова, Как-то интерес флирта пропал. А Порхов по вас тогда с ума сходил. От чего? До свидания, поспешно встала я. Мне здесь выходить. Трамвай остановился, и я вышла. А вышла я под мелкий осенний дождь, в сумерки серенького осеннего дня. Ха. Смешно? Вы, наверное, смеетесь? надо мной.